Проходили часы, солнце клонилось к закату. Мы торчим здесь целый день, устало сказала наконец Роберта. Но не можем же мы просидеть на чердаке 3 недели, пока все забудут, что случилось. Мы просто умрём с голоду. Что ж нам делать? Как ты думаешь, кто-нибудь видел и выследил нас? Они поглядели друг на друга. Нет, никто не видел. Город затихал, во всех домишках сжигались огни. Снизу доносился запах политой травы и стрепни. Всюду готовили ужин. Пора ставить мясо на плиту, сказала мисс Ферн. Через десять минут вернется Френк. Очень страшно идти вниз. Если Френк увидит, что нас нет, он позвонит в полицию. Тогда будет еще хуже. За окном быстро темнело. Теперь они уже и друг друга не могли разглядеть в туманной мгле. Как ты думаешь, он умер? – спросила мисс Ферн. Мистер Котермен. Молчаник. Кто же ещё? Роберта ответила не сразу. Посмотрим в вечерней газете. Они открыли дверь чердака и опасливо оглядели лестницу. Если Фрэнк узнает, он отнимет у нас зелёную машину. А в ней так приятно ездить. Видишь весь город, и прохладный ветерок обдувает лицо. А мы ему не скажем. Не скажем. Поддерживая друг дружку, они спустились по скрипучим ступеням, то и дела останавливая, чтобы прислушаться. Добролись до кухни, заглянули в кладовую, испуганными глазами посмотрели во все окна и наконец принялись поджаривать бифштекс. Минут 5 прошло в молчании, потом Фэрн грустно подняла глаза на Роберту. Я вот всё думаю. Мы старые и немощные. А признаваться в этом не хочется даже самим себе. Мы стали опасны для общества. Я виновата, что удрали. Как же быть? И вновь воцарилось молчание, забыв о шипящей сковородке, сёстры глядели друг на друга. Мне кажется, Ферн долго не отрывала глаз от стены. Нельзя нам больше ездить на зелёной машине. Высушив рукой Роберта взяла со стола тарелку, до да так и застыла. Никогда? Никогда. Но разве разве мы должны совсем от неё отказаться? Может, хотя бы оставим её у себя? Фэрн подумала. Это, наверное, можно. Всё-таки утешение, пойду, выключу батарею. В дверях Роберта столкнулись с Френком, их младшим братом, всего 56 лет от роду. "Добрый вечер, сестрички", крикнул он. Роберта молча протиснулась мимо него в дверь и вышла в тёплый сумрак. Брат принес газету, Ферн тотчас выхватила ее у него из рук, вся дрожа, она лихорадочно шарила глазами по страницам и, наконец, со вздохом отдала газету Френку. Сейчас видел на улице Дугласа с Полдинга. Он просил передать вам обеим, чтобы вы не беспокоились, он все видел и все в порядке. Что это собственно значит? Понятия не имею. Ферн отвернулась и принялась искать в кармане носовой платок. Ух уж эти мне мальчишки! Фрэнк долго смотрел в спину сестре, потом пожал плечами. Похоже, что скоро ужинать, спросил он добродушно. Да сейчас Ферн накрыла на стол. В о дворе рявкнул автомобильный разжог. Раз, другой, третий. Глухо, словно издалека. И это еще что такое? Фрэнк выглянул из окна кухни в темноту. Что там делает Роберта? Смотри, как она сидит в зеленой машине и тычет пальцем в резиновую грушу. В темноте не громко. И жалобно, точно крик раненого зверюныша, раздался сигнал машины. Потом еще и еще. Что это с ней стряслось? строго спросил Френк. Оставь ее в покое, закричала Ферн. Френк удивленно поднял брови. Через минуту в кухню тихонько, ни на кого не глядя, вошла Роберта, и все трое сели ужинать.